— Думаю, это будет не скоро. — Как знать? — загадочно произнес Кемаль. — Мистер Кемаль, я присоединяюсь к извинениям, которые вам принесли прокуроры мистер Кевенову, но от себя лично хочу вас предупредить. Я не верю ни единому вашему слову. — Очень мило. Вы хотите снова меня арестовать? — «Как только у меня будут достаточные основания», — заявил Эшби, — «теперь я знаю, как нужно вести с вами диалог, и постараюсь найти неопровержимые доказательства вашей антиамериканской деятельности». «По-моему, вы меня шантажируете», — подумав, произнес Кемаль, — «вы опять переходите грань своих полномочий». «На этот раз нет. Просто предостерегаю». Отныне я превращусь для вас в настоящий кошмар. Я буду преследовать вас каждый день, каждый час и сделаю все, чтобы доказать вашу причастность к шпионской деятельности погибшего Тома лоренсберга. «Опять вы про него?» — поморщился Кемаль. «Это даже некрасиво. Вы ведь знаете, что он мой бывший друг. Зачем каждый раз о нем напоминать?» Извините, возможно, я был несколько некорректен. «Да, кстати, насчет корректности. У меня к вам большая просьба, мистер Эшби. Это личная просьба. Скажите, вы женаты?» «Это имеет отношение к нашему делу?» — спросил, улыбаясь Эшби. Ему положительно нравился этот тип. «Самое прямое. Так вы женаты или нет?» «Нет. А почему вы спрашиваете? Но у вас есть любимая женщина?» «Конечно, есть. Дело в том, — сказал немного грустно Кемаль, — что моя женщина довольно известный человек. Я ее очень люблю и собираюсь с ней встречаться. Мне бы не хотелось, чтобы ваши люди сидели в наших постелях или подглядывали в замочную скважину. Этого не будет. Как ее зовут? Сандра». Чуть поколебавшись, ответил Кемаль. Сандра Лурье. Она вице-губернатор Луизиана. Кто? Вот уж действительно, этот Кемаль мастер удивлять всех. Эшби не поверил услышанному. Миссис Сандра Лурье, четко произнес Кемаль. Она вице-губернатор штата. Вы с ней встречаетесь? Спросил ошеломленный Эшби. «Да, и я не хотел бы, чтобы у нее были неприятности из-за меня. Надеюсь, вы не подозреваете, что она вражеский шпион?» «Не подозреваю. В таком случае прошу вас оградить эту женщину от скандальных рубрик в газетах и журналах. Это просто некрасиво при ее положении». «Вы раньше с ней встречались?» «Да», — честно ответил Кималь. «Хорошо» кивнул Эшби. «На вашу личную жизнь будет наложено табу. Но и вы должны мне обещать кое-что. Что угодно, мистер Эшби. Встречаться со мной раз в месяц и обедать. Вы не возражаете против такого предложения?» «Против такого не возражаю», усмехнулся Кемаль. «А для чего вам мое согласие? Я все-таки не понимаю, чего вы добиваетесь». «Выяснить, настоящий ли вы Кемаль Аслан, родившийся в Филадельфии и выросший в таком странном болгарском городке Елен-Пелин?» «Можете не проверять. Я и есть тот самый Кемаль Аслан. Этого я вам не обещаю. Проверять будем все равно. Ваше право, мистер Эжбе». Он поднялся со стула «Я вам больше не нужен?» Нет, благодарю вас. До свидания. Кималь протянул руку Эшби. Тот с удивлением посмотрел на стоявшего перед ним человека, потом сказал, словно бы про себя. А почему бы и нет? Вы, во всяком случае, были достойным противником. И протянул руку в ответ. Рукопожатие было сильным до хруста костей. Оба профессионала смотрели друг другу в глаза. Эшби словно хотел сказать, что знает, кто именно стоит перед ним и кто скрывается под именем Вакха. А Кемаль Аслан смотрел в глаза Эшби и словно говорил, «Да, я профессионал, но постарайся доказать мне это в честном поединке. Выиграй у меня партию, и тогда я признаю твое превосходство».